Глава двадцать седьмая. Когда к вам приходит Каты. Александр Александрович чуть не проглотил зубную пасту, когда над ухом прозвучал пронзительный голос жены. Саша, он опять, он опять пачкать нашу машину. Прогони его немедленно. Милая, я хоть бы зубы дочищу. Невнятно пробубнил Александр, отплюывая зубную от пасту. Да что твои зубы? Опять надо будет машину на мойку гнать. А я тебе говорила, что нужно вызвать отлов и избавиться от этого кота. Возмущалась супруга Александра Александровича. Ну бред ли они поедут ради одного кота? Примиряющий заметил он. Вот был бы он размером стигры, тогда, наверное, ему все-таки пришлось сидти и изгонять тощего грязного кота с капота сверкающей новой машины недавно купленной по настоянию жены, протирать место, где он лежал, шикать на кота, чтобы убрался подальше. Пушил вон. Кыш, в смысле бросить отсюда? Да иди ж ты, че привязался? Он потопал ногами и сделал вид, что что-то хочет в кота швырнуть. Кот сомнением посмотрел на него, а потом вздохнул так, что стало видно, какие у него тощие бока. Встал с пыльного газона и отправился в кусты. Вот, это уже лучше. И не подходи к нашей машине, напутствовал его Александр. Александра имел все основания считать, что жизнь удалась. Есть семья, работа, квартира, машина, все как положено. Жена красивая, прекрасная хозяйка, редкая аккуратистка и чистюля, отличная мать. Двое детей: дочка и сын, погодки. Оба уже в институтах учатся. Он сам когда-то был кадровым военным, долго служил на севере, потом уволился, устроился к приятелю работать и со временем стал партнером небольшой, но вполне процветающей организации. Правда, денег почему-то постоянно не хватает. Но кому их сейчас хватает? Тем более, что его жена Ирина тщательно следила за тем, чтобы в доме было все идеально. Свежий ремонт должен быть обязательно, мебель надо бы подновить, занавески выцвели. — Давай заменим. — Саша, ну нельзя же ездить на одной машине больше трех лет. У нее вырабатывается ресурс. Александр ничего страшного не видел в немного несвежем ремонте, в мебели которой уже семь лет, в машине четырехлетки. И тогда Ирина с жаром принималась его убеждать, что он в корне неправ. Чуть позже к ней присоединялась дочь. Как правило, сын в таких дискуссиях редко принимал участие, но было очевидно, что он тоже Ирину поддерживает. Короче, было проще не связываться. Саш, если бы не я, ты бы жил в бочке под мостом. Смеялась Ирина. Тебе и там было бы очень хорошо, как в том домишке. Тут домишко – это участок земли и крепкий, хотя и не новый дом, который недавно достались Александру в наследство от тетки. Ирина и дети одобрили местоположение и живописность местности, дружно пофыркали на заросший участок с большим садом и в пух и прах раскритиковали домик. — Вон, напротив, какой домина красивый! — кивала жена. — И нам такой надо. Только вместо дурацких бревен сделать хорошую обшивочку под природный камень. Не хмурься, есть такие красивые пластиковые панельки, прямо не отличить от камня. — Ты зачем? Дом у тетки кирпичный, теплый. Александру дома участок нравились, а тетушку свою он просто любил, поэтому презрение зеркально отображившееся на физиономии жены и детей его неприятно царапнуло. Саш, это не дома халупа, всего три комнаты и кухня не такая, как я хочу. Категорично раскритиковала все окружающее Ирина. Из-за росли эти. Зачем там эти деревья? Так это ж сад. У тети отличный сад. Яблоки, груши, сливы, вишни, много сортов всего. Даже абрикос есть. И лещина. Какая еще лещина? Ирина презрительно фыркнула. Это все надо срубить и там поставить беседку, тут сделать мангал под крышей, засеем всю газоном, сделаем альпийскую горку и фонтанчик. Тут же вступили дети. Дочери нужно было комнату с балконом, чтобы она могла загорать, а сын задумал поставить в своей комнате бильярд, такой, какой он видел у кого-то из крутых сокурсников. Они тогда с Ириной даже поссорились. Не хотел Александр альпийских горок с фонтанчиками, а хотел оставить тетушкин сад и дом. Сошлись на том, что сейчас покупают новую машину, а сдачу и разберутся позднее. Купили машину, и почти с первого дня повадился лазить в нее этот самый бродячий кот. — Да как же он не надоел-то! — ворчал Александр, заруливая на стоянку перед работой. — Отвадить бы его! Но не отловом же, в самом-то деле. На работе было неожиданно шумно. — Саш, зайди ко мне! — окликнул его партнер. — У нас проблемы. Проблемы оказались неожиданно серьезными. — Саш, зайди ко мне! — окликнул его партнер. «Помнишь геодезиста, которого мы уволили?» «Помню, конечно. Пил, как сапожник». «Ну вот. А он взял и накатал жалобу в трудинспекцию. Мол, увольнение незаконное, и с охраной труда у нас все плохо. Они приехали с самого ранья на основной объект, остановили там все. Короче, похоже, что мы попали на очень приличные штрафы. Еще неизвестно, как на это посмотрят заказчики. Объект со дня на день сдавать, а тут такое. Сроки срываются, и вообще...» До вечера они с партнером пытались минимизировать последствия случившегося, и домой Александр приехал уже глубокой ночью. Устал так, что сил выйти из машины не было, так и сидел, положив руки на руль и уронив на них голову. Звонок жены заставил его встепенулся и с трудом дотянуться до смартфона. Саша, ну что ты себе позволяешь? Я тебе сто раз позвонила, сообщение писала, а ты не соизволил даже ответить. Веришь? У нас проблемы на работе, приличные. Да какие у вас там могут быть проблемы, Ирина продолжила было высказывать претензии, а потом насторожилась. Аж то за проблема? Финансовый? В результате финансовый тоже. Убито, согласился Александр. То не поедем в Дубай? Ирина давно мечтала об этой поездке, уже даже чемодан на новый купила и всем подругам рассказала, куда они отправятся отдыхать. Не поедем. Заказчики вовремя точно не оплатят. Возможно, судиться с нами будут, а еще штрафы огромные от трудоинспекции. Александр скрипнул зубами. Вопросами охраны труда занимался его партнер, но он очень любил экономить, поэтому уволил вполне грамотного сотрудника и сказал, что тот просто воздух коптил. Теперь выяснилось, что все было отнюдь не просто, и сотрудник делал делал и ничего не коптил. Саш, ты что? Я же уже всем сказал, что мы поедем. Возмутилась Сирена. А как же новый дом на даче? На него да хватит? И на него не хватит. И ужаться придется. Александру вдруг стало не хватать воздуха. Он открыл окно, потом дверь, откинулся на кресле. Саша, езжай домой, и я с тобой серьезно поговорю. Ира терпеть не могла, когда ее планы рушились. Она и на работе была очень и очень аккуратной особой. Вот и от мужа ждала такого же подхода к жизни. Ну в самом деле, как и должны касаться всякие труд инспекции и заказчики? Они с детьми столько мечтали поездки, а тут Натя вам. Я с тобой очень серьезно поговорю. Александр не мог не то, что идти домой, но даже говорить больше был не в состоянии. А громанящий смартфон просто уронил. Почему-то пальцы не могли больше его удерживать. Резко закололо в левом боку. Свет фонариста утолкнеть. Он даже не сразу усчител, что к нему на колени кто-то прыгнул, почувствовал только, что стало чуть легче. Мир вам, мир вам, поутихнет шум и гам, подустнет белый свет, сам найдешь на все ответ. Кто с тобой, кто стороной, кто родной, а кто чужой, это в жизни перелом. Думай, где теперь твой дом. Выбирайся из беды, темной и ледяной воды. Выплывай скорей в тепло, разанок тебе пришло. Стылой, болью, ледяной отзовется голос твой. Желтый, серой пустоте, как тут не прийти беде? Мир вам, мир вам, в тишине услышишь сам все ответы. Все пути, выбирай, куда идти, выбирай, не ошибись. Сердце ты угомонись, кто поет не просто так. Мир вам, это не пустяк. Александр сфокусировался на том, что он жив, дышит, а устраив боль, которая запустила когти во всю левую сторону его груди, потихоньку, словно недоверчиво, слабеет. Отступает, уходит. Он услышал совсем рядом абсолютно непривычный и смутно знакомый звук. Открыл глаза и уставился прямо в тощую кошачью морду. Желтые глаза, тусклая и пыльная шкурка, лапы, лежащие у него на груди, и громкое на весь салон мурлыканье. «Ты кто?» — вопрос был откровенно глуп. К тому же Александр уже вспомнил этого кота. Тот самый, которого он самозабвенно гонял вот уже две недели с новенькой машины. — Мрррр! — ответил кот. — Ты меня что, лечишь? Он смутно помнил, как тетушка рассказывала ему про то, что ее кошка умеет безошибочно определять, где у нее болит, и укладываться туда. Он еще смеялся над тетушкиным кошачьим пластырем. Но вот сейчас ему же реально стало легче. А ведь думал, что все... И кот лежит именно там, где только что заходилось, рванулось на куски сердце. Правда лежит как-то так, что и веса его не ощущается, только приятное тепло и вот это мрр. Александра прислушался к себе. Боль исчезала, растворялась, таяла, освобождала место такому счастливому блаженству. Кошачье мурлыканье словно увлекало за собой его сердцебиение, заставляя успокоиться. вынуждая утихнуть панические ужасы метания. «Да, это точно. Ты мне помогаешь!» Уже уверенно прошептал Александру, с трудом поднял руку и погладил сухую и жесткую шерсть своего кота-доктора. «Ты что, почуял, что мне плохо и пришел?» «Конечно. Я тебя ждал, вообще-то. Ты, когда приезжаешь, у тебя машинка теплая и приятная. А потом такая же была у моих людей, ну, у бывших моих. Вот я к тебе и хожу. А тут смотрю, а у тебя холодно. Совсем холодно. И это оттуда идет. Кот неодобрительно покосился на смартфон, валяющийся между передними сиденьями. Таковый холод быстро захватывает сердце, если человек без защиты. Вот у тебя ее нет. Я это сразу увидел. У меня теперь тоже нет. Кот горестно вздохнул и уставился желтыми глазищами в лицо Александра. Прогонишь, да? У отца часто веяло лучше. Ты встанешь и опять скажешь: "Пшел, кайш и брысь". Как это так вышло? Наверное, от пережитого ужаса и стресса, а может, от этого потрясающего чувства освобождения от боли. Кто знает, отчего именно. Только Александр кота понял. Ну, не дословно, а в общих чертах. Знаешь, кот, не скажу я тебе больше ничего такого. Пошли домой, а? Чего тебе по машинам-то лазить? Да и голодный ты совсем. Правда? Правда, с тобой? Ну, продуман-то ты погорячился. У тебя его нет, так же, как и у меня. Вот меня взяли и выгнали. И тебя так же могут. Поощурился кот, который за понравившимся ему человеком наблюдал уже некоторое время и много чего видел. Коты — народ наблюдательный. Сомнение собеседника Александр уловил. Правда, полностью фразу не понял. Стресс уходил. Блаженство тоже как-то сглаживалось. Вот и не получилось полностью осознать смысл. Думаешь, Ирина ругаться будет? Ну да, она может, конечно. Но должна же она понять, что ты меня спас. Уверен? Ну это вряд ли, вздохнул кот. И был он совершенно прав. Ирина была в ярости. Мало того, что муж не отвечал на звонки, потом соизволил взять трубку, так еще и порушил все планы, а потом опять взял и отключился. Ей казалось, что рассердиться еще больше просто невозможно. А нет, когда она увидела его на пороге, то поняла, что ее гнев перешел на какой-то новый уровень. Это еще что такое? Нарочито тихо и зловеще уточнила она, тычая пальцем в грязного тощего кота, которого муж приволок домой, заботливо придерживая под легкой курткой. Ириш, не кричи. Мне сейчас так плохо было в машине, думал уже того, а он меня спас. Давай его возьмем. Что? Что? Это вместо поездки в Дубай, да? Это вместо извинений? Вместо... На крик Ирины из комнат лениво выглянули дети, но не увидев ничего для себя интересного, нырнули обратно и плотно закрыли двери. Тут Александр внезапно вспомнил, как в гостях у приятеля удивлялся тому, что стоит открыть входную дверь, как в прихожей тоже появляются все, кто на данный момент есть в квартире. Зачем? А как же? Уточнить, как дела. Покрутиться вокруг. Задать вопрос, про обед или ужин. Улыбнуться и обнять. Да просто порадоваться, что отец семейства вернулся домой. А мы и даже маленькими выглядывали, только чтобы уточнить, что я им купил. Если ничего не было, молча удалялись. Вдруг припомнилась Александра. Какой-то шум мешал ему думать, и он сфокусировался на красной от злости жене, которая высказывала исключительно интересные вещи. — Да если бы не я, ты бы ничего не добился. Так и сидел бы в своей задрипанной части. Квартира вся на мне, дети на мне, хозяйство на мне. Ты же ничего, ну ничегошеньки не делаешь. Разве ты поехал со мной обои выбирать? А мебель? Ты же вечно, милая, я на работе задерживаюсь. А я? Я же сама везде, везде мечусь. А сейчас еще и это. Мало того, что ты меня обрадовал тем, что не будет поездки, так еще это помойное чудовище тащишь. Выкинь его немедленно. Ею крики воспринимались Александром странно, словно какой-то отдаленный шум. Неважный и совсем уже ненужный. Видимо, сознание ограничивало приток раздражителей, чтобы снова не сорваться в сердечный приступ. Забавно, да? Как же мне ездить за мебелью и обоями, когда и на работе? Я ж приезжаю не в четыре-пять, как Ирина, а иногда поздно совсем. Да и выходные часто работаю. Мечется. Так можно и не метаться. Зачем? Зачем все это? Ну, чем хуже были прошлые обои или диван? Дети, так они пока маленькие были у нее мамы постарены сидели. Ира же училась, а потом на работу вышла, некогда ей было. А поездка, и вовсе смешно. И почему я раньше не понял, что мне лично в Дубай этот никак не хочется, даже если бы куча денег свободных была. Ты меня слышишь? Ирина ощутила, что муж как-то не вникает в то, что она говорит. Ты что, меня не слушаешь? Честно, нет. Не слушай, признался Александр, отстраняя Ирину и проходя вместе с котом в гостиную. Я тебе велела его выкинуть, а я сказал, что он будет моим. Парировал Александр, закрывая дверь перед носом жены. Ночь выдалась не легкой. Ирина долго что-то кричала, взывала к детям, которые наконец-то вышли и тоже поддержали родительницу. Особенно активная поддержка пошла, когда они выяснили, что поездки в Дубай им не видать. Они бы так не старались, если бы знали, насколько Александрову вдруг стало все равно. Он равнодушно пропускал мимо ушей все пети, до которые доносились до него из-за двери, гладил кота и смотрел в темное небо. Ну и дела. Моказывается, я, дружище, примерно как ты. Никому особо не нужен. Чуть не помер в машине. Жене наплевать, детям тем более, им поездка важнее. Что там еще? Он чуть прислушался. А мне авто? Не же обещали на день рождения? Возмущался сын. А я? А мне? взывесгивала дочь. Что? Что значит не будет? Это ты у папочки своего спроси. Накручивала ситуацию Ирина. Он видите ли кота приволок вместо денег и доволен. — Вот где собака-то порылась, — сообщил Александр коту. — Деньги? — Я ходячий банкомат. — Безголовый, как видно. Только сейчас до меня доперло, что значит, когда ты приходишь домой, а тебе без подарков не рада. Он погладил кота, расстраиваясь, что раньше не догадался не гонять его с машины, а взять себе. Ведь если кот тебя выбрал, это не просто так. Это зачем-то. Они же просто так ничего не делают». «Не-е-е, ты не банкомр, ты, ты хозяин». Кот почему-то вдруг поверил, что его жизнь меняется. Вот прямо-таки увидел, как время изогнулось, покрутилось на месте, давая возможность увидеть происходящее и осмыслить, что именно было не так. А потом взяла и потекло по иному пути. пусть даже и вопили за дверями люди, которые зачем-то притворялись близкими его хозяина. Эх, по всему выходит, что надо нам отсюда съезжать. Понимаешь, кот? Кот понимал это значительно лучше Александра. В глазах его жены он явно прочел смертельную угрозу своей жизни. Я вот думаю, а что, если нам с тобой в домик моей тети переехать? Там жить можно, печка есть. И отопление, и сад, и ничего мы с тобой вырубать не будем, и барбекю с беседкой и газоном. Александр поморщился. Нам тоже не нужно. Я только за. Сообщил кот согласным урлыча и ободая руку Александра. Значит, нам с тобой утром нужно собрать вещи и свалить, пока мы живы и относительно здоровы. Правильно? Правильно. Всячески одобрил код. Очень даже правильно. Именно вследствие этого решения Ирина по возвращении домой с работы обнаружила пустой шкаф, в котором раньше лежали вещи мужа и обрякнувшие сообщение о том, что он переехал жить на дачу. Александр объяснил ситуацию партнеру и вместо бессмысленных метаний по стенам и потолку офиса отправился вместе с котом в зоомагазин, где обзавелся всякой нужной кошачьей амуницией и едой. Потом в супермаркет, а оттуда уже на дачу. Потихоньку, стараясь не перенапрягаться, он перетащил и разложил свои вещи и покупки. Из-за прохладной весенней погоды затопил печку, накормил до отвала кота, поужинал сам. Вышел на крылечко с котом в руках и вдруг ощутил что-то удивительно странное. Что это? Неужели просто... счастье? Вдруг подумал он. Так спокойно и тихо. Так тепло. Тепло обеспечивал свернувшийся сытым и неописуемый довольным калачиком кот. Если говорить строго, то он и тишину нарушал громким мурлыканьем. Но после вчерашних криков это не считалось. А вот счастье, счастье просто было. Кот его тоже видел, так же ясно, как видел своего человека. Ну вот же оно, рядышком, такое золотистое, теплое, ласковое. Кот глубоко и довольно вздохнул. Нашел я свое, своего хозяина и свое убежище. Решительно сообщил он счастью. А ты, давай, оставайся с нами.